Глава четвёртая. Танкисты. Свою роту Михаил нашёл без труда, и отделение своё тоже. Потери, конечно, были, но Ищедрин и, и Сарачев и Гаврилов были живы и практически здоровы. Только Гаврилова слегка зацепило правую ногу, и считай, царапнул, прихрамывал нашёл. В общем же, конечно, настроение у прилучного было мутное. С одной стороны, обнадеживало, что боевые товарищи рядом. Светку свою, правду потеряла после боя в танке, да трёх линейку приобрёл, Инаганты 1905 года выпуска сохранился. Правда ещё голодновато было. На единственной уцелевшей полевой кухне продуктов нет. Воручали сердобольные жители. Кто огурцов даст, кто краюху хлеба. Брать еду неловко, а ещё стыдно в глаза смотреть. Один дед ухарил Здрапайте. А нас на кого бросаете под немцев? Эх, сынки. После таких слов кусок горла не лез. Хотя живот уже к позвоночнику прилип. Ослабли все, винтовка пудовой казалась, а ксапогам как будто гирю привязали. У Михаила-то спаги были, потому как курсант. У младших командиров тоже были, а у красноармейцев в ботинки с обмотками. Немцы все в сапогах, причём добротных, кожаных. Немцы зачастую, когда в атаку шли, совали в грянище запасные магазины и гранаты. У них гранаты удобные, с длинной ручкой, но слабые, с нашей лимонкой F1 не сравнить. Из-за палу немецких гранат горит долго, секунд 5. Наши бойцы успевали их схватить и швырнуть обратно. Красная армия уже карманной артиллерии, как прозвали гранаты, остро не хватала. зачастую использовали трофейное оружие после финской войны автоматы ПБД сочли оружием полицейским убрали на склады и частично в погранвойска а в 41 году промашку поняли но оставались автоматы либо в зводном либо политрукам автомат давал высокую плотность огня качество крайне необходимое на малых дистанциях когда времени передернуть затвор винтовки нет А ещё автомат хорош в траншейной борьбе из-за меньшей длины. Винтовка со штыком полтора метра в длину, не развернёшься. 2 м на 10, если не больше отошла рота Михайлова. Окопались, заняли позиции по удобным для обороны особенностям местности, ручьям, возвышенностям. Хорошо, когда перед окопом ручей. В этих местах за чехтую берега топки и танк не пойдёт, завязнет.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 И сейчас эти отряды помогли бы. Однако доктрина сменилась, склады ликвидировали и мало того, главному исполнителю Илье Старинову НКВД предъявило обвинения в подготовке заговора, хотя распоряжение он получал лично от Климентова Рошилова. Старинов ещё оставался на свободе, но готов был к аресту. Удалось забиться в аудиенцию у Рошилова, тот позвонил Берии и дело закрыли. Однако более 10.000 будущих партизан успели расстрелять как участников закор. Михаилу Старшине получил два обойма патронов. Да ещё, не жмись. У меня один цинк на роту упёрся, Старшина. Где ты видишь полнокровную роту? От силы два взвода наберётся. Со вздохом, как от сердца оторвал, Старшина дал ещё обоим. 15 патронов.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 В другое время Михаил был под бы солнцу рад, но теперь в такую погоду немецкие бомбардировщики налёты делают. Однако до полудня неприятельская авиация не беспокоила. Зато в полдень пролетела рама. Михаил, пользуясь затихшим, вырыл окоп поглубже, полного профиля. Земля сейчас главный защитник для красноармейцев. Сосед, боец в окопе метров в 15 пасмеливался. Всё равно отступать придётся, не рви пупок. Михаил уже был под бомбёжкой, не знал, насколько это страшно. Видел убитых товарищей. Самое плохое, что вражеский самолёт видишь, а предпринять ничего не можешь. Лезенитчеко морально тяжело. Рама даже не успел улететь, прилетела девятка лоптёжников.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 на оптёжнике от бомбились, причём не по окопам, а по позициям миномётчиков и единственной полковой пушки. Практически все минометы и пушку вывели из строя. Миномётчики успели попрятаться по щелям, благо успели их вырыть, как и мелкие капониры для миномётов. Саврацки трудно в войне не только стрелять, идиштакову атаку совершать, марши, но и копать. Кому повезло остаться в живых, перекопали горы земли, окопы, траншеи, блиндажи, землянки, капониры и полемётные гнёзда. И наряду с винтовкой и оружием была малая сапёрная лопата. Ею копали, её использовали в рукопашном бою. Немцы-пехотинцы опасались её не меньше винтовки. Им за атаку или рукопашный бой полагались специальные нагрудные знаки. После авианалёта обычно следовал артиллерийский налёт. Сегодня немцы артиллерию не задействовали, сразу пошли в атаку. Несколько лёгких танков, бронетранспортеров, за которыми бежали ло пехота. Бронетранспортеры вели шквальный огонь из пулемётов, танки с остановок полили из пушек. Наша пехота молчала. Бойцы экономили боеприпасы, а пулемётные расчёты раньше времени не хотели себя обнаруживать. У лёгких танков пушки двадцатимиллиметровые. Но при стрельбе очередь умал не покажется. Подберутся на 5-100 метров и откроют огонь безнаказанно из-за броней. Боец в такой момент чувствует себя беззащитным. Ни гранат нет, ни бутылок с коктейлем Молотова, ни противотанковых оружей, ни пушек. Полная безнадёга. Один способ остановить атаку пострелять пехоту. Без пехоты танки вперёд не пойдут, опасаются гранаты, поджог. Откуда танкистам знать, что у бойцов нет средств для борьбы с танками? Один из танков вперёд выпал. Механик-водитель видел зелёную сочную траву, не знал, что такая растёт на землях заболоченных и завяз. Крутились гусеницы, летела грязь, а танк закапывался всё глубже, уже по брюхо сел.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 Из-за застрявшего танка периодически постреливали из башенного пулемёта. Мешал он сильно. Траншейной позиции Хроты не было, фактически передвигаться было невозможно, если только короткими перебежками от окопа к окопу. Ни на кухню сходить, ни к крыше не за тубачком, кто курит. В общем, обозлили немцы наших бойцов. Михаил обдумывал варианты, как немцам насалить. Конечно, не сейчас, надо ждать темноты. Танк недвижим, и в этом его слабость. Эх, маленько бы бензина, керосина или другие горючих жидкостей, но нет их. А как хорошо полыхнул бы тот второй. Когда стемнело, Михаил пополз к соседу. Давай к танку сползаем. Зачем? Там видно будет. К немцам помощь придёт, а мы ему выйти из танков не дадим. Не пойду. Волав бы граната другое дело. Над одному к танку лезть плохо, рискованно. Игоря вы прихватить с ним надёжно, да он на другом фланге отделения. Дёргать его оттуда бессмысленно. Эх, была не была, пойду сам. Очень уж танкисты досадили. Ни поесть, ни воды во флажку набрать. Тогда с перепугу в меня не стреляй, когда возвращаться воду. Фамилия твоя как? Сапожников. Ладно, Сапожников, жди меня. Михаил через ручей перебрался. За ручьём земля человека держала, но зыбка, ноги увязали. А танк ни одну тонну весит, гусеницы узкие, рассчитаны на твёрдые грунты, европейские дороги. К самому танку подобрался. Предусмотрительно патрон в казённик загнал, чтобы у танка не выдать себя клацанием в затвор. В танке разговоры слышны часть из смотровые щели. О, идёт радиообмен.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 Когда человек приблизился, Михаил скинул винтовку. Ни мушки, ни прицела не видно, стрелял по направлению, да немца метров 8 попал. Немец упал. В танке сразу заговорили тревожные голоса: "Что это было, Вилли, выстрел?" "Я знаю не больше тебя". Михаил передернул затвор, стараясь движения делать медленные, чтобы не щёлкнуло железо. Приоткрылся люк на башне. "Эй, ты жив?" Михаил сразу сообразил, ответил на немецком: Задело руку, я не смогу зацепить трос, у меня идёт кровь, и мне нужна перевязка. В танке устроили совещание, в несколько голосов, но тихо, неразборчиво. К тебе на помощь Зигфрид идёт, не вздумай стрелять. Жду, давайте быстрее, а то я истеку кровью. Из башни выбрался немец. Чёрт, темно, а на нём ещё чёрная куртка танкиста.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 Сейчас брошу в танк гранату или подожгу. Живьём сгореть у вас нет выбора. Считаю до трёх. У танкистов один убит, второй ранен, и танк обездвижен. Выбор невелик. Погибнуть сейчас здесь либо сдаться. Немцы решили сдаваться. Всё равно Вермахт скоро дойдёт до Москвы, и война закончится и пленных освободят. Мы сдаёмся, крикнули из люка. А выбросили пистолет в кобурах. В одном нерешительно полес первый. Станка на земле, руки вверх и стоять неподвижно, приказал Михаил. Один за другим выбрались в строй. У одного белеет бинты на рукаве. Идти через ручей. Когда подошли, Михаил крикнул: "Сопожников это я, Михаил, веду плё трёх пленных, не стреляй". И неожиданно услышав голос старшины: "Веди, стрелять не будем". Оказывается, на ночную стрельбу прибежали в заводной старшина. Не немцы ли провалились, а тут сюрприз. Немцы перебрались через ручей и вымокли, извывозились из грязи, их тут же связали. И старшина с опорником увевели пленных в тыл. Прилучный, уточнив заводной, так точно. Как удалось захватить? Немцы трактор подогнали, я из винтовки тракториста убил. Танки, танкисты Люк открыли. Я пару раз туда польноу пригрозил, что гранату брошу. А почему сразу гранату не бросил? Нет у меня гранаты, собрал. Как же ты с ними говорил? Граната, что на русском, что на немецком одинаково звучит. Надо же. Что с танком делать? Жичь и трактор жечь. Всё немцам ущерб. Это правильно ты мыслишь. Вот и подожди. В армии кто инициативу проявил, тот её и выполняет. Михаил поискал трепё. На позициях после бомбёжки были разорваны в клочья скатки шинели. Поднял одну. Так, командир, мне бы спички или зажигалку и одного в помощь. Кого сам выбирай. Красноармейца Щедрина, надёжный боец, мы с ним огонь и воду прошли. Михаил нарочно нарочно сказал красноармейца. Хотя в арх формально Игорь был им или нет, чёрт знает. Щедрин, я выполнять задание есть. Спички попросили у ребят, через ручей перебрались без приключений. Быстро нашли бензобак за сиденьем трокариста. Михаил пробку открутил, сунул туда рукав шинели. Остро запахло синтетическим бензином. от которого чихать хотелось. Потом вымучил в бензине полушенели. Чёркнул спичкой, рука вспыхнул. Михаил отбежал и швырнул горящую тряпку на бензобак. Сразу стол пламени взвился от вспыхнувшего пар. Побежали к танку. Игорь забрался на моторное отделение, вытащил из кобур два пистолета Walther. Держи. Михаил рассовал в карманы, буркнул: "Игрушки". Но я понимал, что и они могут пригодиться, оставлять не зачем. И бегом кручу к своим. Игорь острел на бегу. Огонь и воду говоришь, а медные трубы, Михаил уснучился. Насчёт медных труб не знаю, а вот служить нам с тобой как медным котелкам. Это точно. С семенской стороны стрельба поднялась довольно суматошная, и видит, что-то неладное, а что понять не могут. В общем, толку от этой пойбы не было. На Михаила на нашей стороне какими-никакими медными трубами строители. Командир завода младший лейтенант пообещал: "Как будет возможность, напишу рапорт в штаб полка. Танку ничтожел и тягач. Орден не обещаю, но какая-то награда будет". Не дождался Михаил награды. 41-ом награды вручали за подвиги громкие, что на виду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 и забрал бы к себе, если бы Михаил неожиданно для себя не стал танкистом. Опыт боевых действий короткий и печальный на БТ-7 был. Не понравилось Михаилову. Обзорности из железной коробки никакой, грохот от мотора, от пороховых газов при стрельбе в горле першит. При езде трясёт так, что если бы не танкашлем, вся голова бы в шишках была. А ещё мундирование всё в масле, запах соответствующий. У немцев танкисты а элита, а наших они презрительно именовали трактористами. Причём не только между собой настраивались на волну наших радиостанций, дразнили, пытались унизить. Эй, Ваня, выезжай на своём тракторе, устроим поединок. Примолкли, когда столкнулись с советскими Т-34 и КВ-2. Впервые на танках массово появились пушки калибром 7,6 мм. Моленцев вырепушки 20 37 и 50 мм. По ходу выпуска УТ-3 и Т-4 удлиняли стволы пушек, росла бронепробиваемость. Но и тогда в лобовую проекцию наших средних и тяжёлых танков пробития не было. Для Михаила и плюсы в танках были. Во-первых, танк давал ощущение защищённости. Это не в окопе сидеть, когда любая пуля или осколок убить может. танк, не всякий снаряд возьмёт и другое. Не надо проделывать многокилометровые пешие марши. Ну, не любил Михаил ходить. Полк уже отошёл, занял позиции недалеко от Духовщины, что в Смоленской области. А рядом железная дорога, в паре километров за позициями. На полустанке стоял наш эшелон с танками, разбитой немецкой авиации. Танки либо сгоревшие, не подлежащие восстановлению,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 Михаила на полустанок направили, где в единственном уцелевшем здании находился штаб полка. Брёл боец вдоль состава, разглядывал разбитую технику. Эх, эти бы танки до да бой. Новенькие Т-4 непохожие на другие. Наклонная броня, мощная пушка внушают уважение. Михаил тогда не знал даже названия танка. Он только начал выпускаться серийно и был в числе секретных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 В начале консервстанцы обычно такие хранились на случай ремонта. Танкисты нашли им другое применение. Танкист в тёмно-синем комбинезоне махнул рукой: "Боец, помоги". На левой стороне танка гусеница слабо провисла. Надо было подтянуть. Колюч огромный, и вороток к нему в половину человеческого роста. Взялись вдвоём доподружка. Да ух, четверть часа и гусеница в порядке. А где же экипаж, поинтересовался Михаил. Сгорели в теплушке при бомбёржке. Танки из закорил, продолжил. Я часовым был как раз на этой платформе, и танку целил и я, повело. Михаил уже уходить решил, как танкис спросил: "Ты курсант, петлички у тебя приметные?" У курсантов в военных училищах на петличках акантовка. Курсант на практике под проблем был, а тут война.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 Я вот тоже в бригаде числись. А где она? Танкист показал рукой на сгоревший шеллон и спросил: "А где штаб полка?" "В здании вокзала. Пошли со мной, боец". Танкист оказался старшим сержантом, командиром танка, фамилия Селезнёв. Командир полка, майор, как узнала бы целевшим танке из шеллона, обрадовался: "В полку остаёшься, усилиш огневую мощь. Я из экипажа один остался".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 Доложить был штаб бригады, намекнул Селезнёв. Где штаб? Номер бригады? Танки 106. Отвечал по привычке, и сей бригада остался один танк, и один танкист. И знамёна нет. А если знамя сгорело, как и документы, то и бригады нет, вычеркнута из списков. Командир полка решил проблему, вызвав начальника штаба. Старшего сержанта Селезнёва поставить в удовольствие. Боевую машину обеспечить топливом, боеприпасами, определи позицию. Да и мехавода, как я понимаю, нет. Выясни, кто знаком с такой техникой, может, трактористом был. Ну, понятно. Так точно. Приказ пошёл по команде вниз. Толовые службы и соляркой заправили, и снарядами снабдили полный боекомплект.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 Нашёлся механик-водитель, еврей Тырканков, бывший рабочий сталинградского тракторного. Непрофессиональный тракторист, но с техникой знаком. Управление, что в танке, что на гусеничном тракторе похоже. Михаил стал стрелком пулемётчиком, Игоря определили в заряжающие. В танке оказалось тесно, рации не было, а стрелок ещё и люка не имел. Уже позже Михайло узнал, что при попадании в танк снаряда и при пожаре успеть выбраться надо за 10 секунд. Помедлишь сгоришь. Танк стальной, а горит стремительно. У стрелка видимость сильно ограничена, только вперёд через маленькое отверстие для прицела в шаровой установке. На ходу вообще ничего не видно. Взялись за боевое слаживание экипажа.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 После посадки надо было сразу надеть танковый шлем и включить его в провод в сеть танкопереговорного устройства. Селезнёв предупредил: "Шлем не застёгивайте. Если танк полыхнул, срывайте шлем и быстро из танка. Почему шлем снимать? Весь шишки на голове набьёшь. Соединения часто заедают. Потеряешь 2-3 секунды, не успеешь выбраться. А лучше с шишками, чем в танке остаться". Постепенно постигали бойцы танковую науку. А счастье повезлом, Коньков оказался на редкость сообразительным расторопным парнем. Да и с управлением трактором всё же был знакомо, так что мехвот из него получался как минимум неплохой. Не хватало бы его военного опыта, да ведь это дело на живую. Танк был новейший, немцы равного ему не имели. Но форсировали разработку тяжёлых тигров, причём в двух вариантах, двух разных конструкторов Porsche и AD Trussa. Корпуса танков одинаковые, разные башни, разные трансмиссии, но пушка одна зенитная 88-миллиметровая. Первый такой танк направильный войска его ввящи в болоте, Красная армия захватила в 42 году на Синявинских высотах под Ленинградом в исправном состоянии.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 за избыточную мощность и отсутствие цели, как записали в постановлении комиссариата обороны. Первое испытание в бою экипаж получил через 2 дня. Немцы после артподготовки стали наступать. В ронет транспортёры и пехота. Полагали, после получасового обстрела из орудий ничего живого не осталось. Потери, конечно, были, но не катастрофические.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 Сделали танкисты короткую остановку, грянул выстрел. Один полугусеничный бронетранспортёр застыл. Михаил воспользовался остановкой и с лобового пулемёта ДТ открыл огонь по вражеской цепи. В танке от пушечного и пулемётного огня полно пороховых газов, в горле першит. Танк сделал ещё несколько выстрелов и ринулся вперёд. У немцев замешательство переросло в бегство. 4 бронетранспортёра горят, пехота отступает. Селезнёв враж вошёл. Экипаж экипаж работал слажено, тренировки доброе дело сделали. Давай, браца, орал старший сержант Каньков, вперёд. Виданное ли дело, немцы бегут. Пик морального удовлетворенья. Уже и чахлый лесок впереди. Немцы выкатывают на дорогу из укрытия противотанковую пушку Рак 3.537. Ту самую дверную клатушку. Тогда наши танкисты на Т-34 ещё не знали, что бесполезно одна. Немецкие пушкари торопится, выстрел. Как кувалдой по броне ударили, всех тряхнуло, но танк не заглох, не остановился. До пушки сотни метров. Ещё раз успела клатушка выстрелить, и снова удар по броне и нет пробития. Танк всем весом навалился на пушку, сминая железо. Расчёт успел разбежаться в стороны. Идти дальше вглубь немецкой обороны Селезнёв не решился. Там могут быть пушки посерьёзней. И от своих отрываться не следовало. Было бы несколько танков да с десантом, тогда хоть до Берлина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 На позициями снова появилась рама взводит моторами в вышине надзолива как надоедливый комар одного танкиста не ушли на травяном покрытии следы гусениц хорошо видны сверху выделяются шёл шёл след и вдруг оборвался если бы следов от гусеничной техники много было попробуй разберись видимо заметил и сообщил операции лётчик Танкисты под деревом сидели, за кормой танка обедали. Заряжающий на полевую кухню ходил, принёс котелки с гороховым супом и ржаной хлеб. Еде все рады были, поскольку не завтракали. И в полной почти тишине, нарастающий вой мины. "Ложись", закричал Селезнёв. "Попали на мин". Почти сразу раздался взрыв мины неподалёку. Осколки ударили по броне, но никто не пострадал. Танк своим корпусом прикрыл экипаж и пошёл. Мины падали одна за другой. Когда мина наизлёте, её слышно: шелест, тонкий свист. Надо немедленно падать или бросаться в любое укрытие, в воронку, окоп, траншею. У мины осколки над землёй летят. Снаряд пушечный услышать невозможно, слишком велика скорость. Даже если он на излёте прятаться бесполезно, снаряд уже пролетел. Вермахт с миномётами был оснащён, значит, он лучше, чем Красная армия. Уже во взводе были миномёты калибром 50 мм. Максимальная дальность выстрела 575 м. Этого хватало, чтобы добросить мину до траншеи противника. Причём вес мины был вполне приличный 910 г. Немцы называли миномётные мины гранатами, а миномёты именовали сапёрные изделия, противопехотные или противотанковые. Погубил 50-миллиметровый миномёт очень чувствительный взрыватель. Стоило мине задеть ветку, как она взрывалась, порой убивая расчёт миномёта. По этой же причине стрелять из него запрещалось в дождь.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 Так что при захвате трофейных боеприпасов их вполне можно было использовать для стрельбы. А вот немецкие миномётчики наши мины использовать не могли. Зато захватив на складах наших 120-миллиметровые миномёты, немцы их опробовали и остались довольны. Миномёт М38 имел дальность стрельбы в 6 км, был прост, имел колёсный станок для перевозки на крюке автомобилем или гужевым транспортом. Немцы запустили в производство копию М38, немного усовершенствовав колёсный станок. За годы войны хитрилис изготовить 8000 штук. Мощнее был только Ешак, как прозвали на фронте наши бойцы шестиствольный немецкий миномёт залпового огня Небельверфер, за его характерный звук выстрела. Разрывы мин близко, но прямого попадания не было.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 Ванька в заводной в пехоте на передовой редко выживал больше недели. Другим легче. Ранены были, после госпиталя возвращались в строй, продолжали воевать. Ни одно ранение не мере дошли до Берлина и живы остались. Самое обидное, звания не особо выросли и наградами не разжились. Медали на гимнастёрке, нашивки за ранения были, а орденов нет. Их чаще штабные получали.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 В каждой танковой роте имеется ремонтное эвакуационное отделение, где два тягача, 17 человек ремонтников, грузовик с оборудованием и ещё один грузовик с запасными частями. Если в нашей танковой роте 3 взвода по 3 танка и танк командира роты, всего 40 человек личного состава, то в немецкой танковой роте 14 средних танков и 5 лёгких. Всего 144 человека.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 В машину заводи, скомандовал он. Танк стоял заведённым дизелем, командир приник к прицелу. Он решил подпустить вражеские машины поближе и ударить сбоку. На левых танках всех стран наиболее толстая броня лобовая, бортовая меньше. Черезём решил открыть беглый огонь из укрытия. 3-4 выстрела беглым огнём по бортам, уже потом покидать укромное место. А дальше видно будет по обстановке. Мозоряющему приказал. Воронебоинами максимально быстро приготовился. Клацнул затвор, патрон уже в пак казённике. Один из танков с бортовым номером 316 совсем близко, метров 200 дистанция, да ещё борт подставил. Сам так и лезет в прицел. Подъвёлся из него в треугольник оптики под срез башни. Он называется в артиллерии прицельный марк. Немного подвёл поворотом башни, выбирая упреждение, и нажал педаль спуска, выстрелил. Кончилась спокойная жизнь. Выстрел следовал за выстрелом, Михаил насчитал четыре. Из гильз на полу шёл сизый дымок, сильно пахло сгоревшим порохом. Танк по приказу командира рванул вперёд.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 Тонкая сердцевина у них из очень твёрдого материала. Из Норвегии получали вольфрам и лили сердечники. Снаряд попадал в бронёвом, плющился, а сердечник по инерции шёл вперёд и пробивал броневой лист. В СССР с вольфрамом было плохо, не разведали ещё месторождения. Поляндзия уже в середине войны стали получать вольфрам из США.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 Другой попал в ленивец, и танк размотал гусеницу. Т-34 четвёртый стал разворачивать влево. Михаил сидел рядом с Коньковым, после удара сглюнул на товарища, его едва не стошнило. Головы у мхивода нет, грудная клетка разорвана, кровь везде. Танк подставил немцам правый борт, и тут же в него влепили снаряд. Угадил он в корму, повредил двигатель. Дизель смолк, танк замер, и крик связи звенел о экипажу покинуть машину. Не зря изводилися на тренировках. Мгновенно ловко выбрались наружу. Старший сержант скомандовал: "Ползём отсюда, а то танк горит, поджаримся". Поползли к носу, со стороны кормы уже слышался треск пламени и мелькали отсвета огня. Чёрный дым повалил. Всё, танк обречён. Уже и для ремонта не пригоден. Но выручил крепко. Ветром дым на немцев сносило, закрывая им обзор. Отползли немного, Селезнёв командовал за мной. Вскочил и побежал. В танке с минуту на минуту могли взорваться бы и припасы, и тогда я бы не поздоровился слишком близко ещё. Немцы к подбитому танку русских интерес потеряли, так что красноармейцы добрались до окопов пехоты, залегли в здоровой воронке от бомбы.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 1Т4 немного вырвался вперёд, и тут из окопчика приподнялся боец, швырнул под гусеницу связку гранат, взрыв, и танк застыл с перебитой гусеницей. Остальные осторожность встали. Остановившись поливали наши позиции из пулемётов, не давая подняться. По немцам уже потеряны 4 танка половины из наступающих. Таких потерь не было у Вермахта ни в одной компании. Без поддержки пехоты танки двигаться вперёд опасались. У русских могут быть ещё гранатомётчики. Наша пехота стала вести огонь из личного оружия. Приподнимались в окопе, прицельно делали выстрел и прятались, но толку от этого было немного. Ситуация складывалась скверная. А спаса её единственный расчёт дивизионной пушки F-22 УСВ. Бойцы искусно замаскировали пушку в копанире ветками. Критический момент открыли огонь. До немецких танков было метров 300. Выстрел следовал за выстрелом. Замер один танк, задемил другой, загорелся бронетранспортёр. Немцы не стали испытывать свою. Танки начали пятятся, с коротких остановок пытались поразить пушку. А это было очень непросто. Ведь над бруствером виден только верхний край щита и ствол.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 По осенуступлению находилось два немецких армейских корпуса. Восьмой, которым командовал генерал Гейц, имевший три пехотные дивизии: восьмую, 28-ю и 161-ю, и пятый генерала Роффа в составе 129-й, 106-й, 35-й и пятой пехотных дивизий и 900-й бригады. В резерве у немцев недалеко от Духовщины располагалась 414-я моторизованная и седьмая танковая дивизия полк где воевал михаил получил передышку немцы перегруппировались танковые дивизии уходили бойцы в полку удивлялись затишью подозревали немцев в готовившейся каверзе по ночам слышался отдалённый звук танковых моторов в немецком тылу наши бойцы об отводе и передислокации танковых дивизий немцев не знали воспринимали рёв моторов как угрозу, дескать, готовится к наступлению. И когда впервые в полк привезли грузовик с коктейлем Молотова, расхวатали вмиг. Такое название зажигательной смеси дали уже после войны западные политические журналисты. На бутылках наклейка отпечатанная на скверного качества бумаги: КС, огня опасно и краткая инструкция. В бутылках фактически загущенный бензин, чтобы горел на броне, затекал в щели, внутрь корпуса, воспламенял всё, что может гореть: краску, резину, тканевую оплётку проводов. В любом самодвижущемся средстве всегда много материалов, способных гореть или выделять при тлении удушливый дым. В танке или самоходке при стрельбе и так дышать тяжело. В егой рубке скапливаются газы, вентиляторы не справляются. В бою иной раз приходится открывать верхние люки на башнях. Инструкцию на бутылке прошли и приняли к сведению. Какая-то надежда появилась отбить атаку. Всё равно опасения были. На словах всё просто. Танк надо близко подпустить на 20-30 м на бросок. Поджечь привязанную к бутылке специальную спичку и бросить. А на деле, когда на тебя бронированная махина идёт, поливая из пулемёта, не давая подняться из окопа для броска, страшно. Кто говорит, что на войне не страшно, тот не был на передовой, не попадал под бомбёжку или ар артобстрел, под танковую атаку. Выжить на войне, не прячась за спины товарищей, сложно. Много ещё решает элемент везения. Тут уж кому как повернётся фортуна. Михаил сам свидетелем был. Сидят несколько бойцов кружком, хлебают супчик из котелков, разговоры ведут, и вдруг миномётная мина совсем рядом. Все убиты на повал, а один даже не ранен. Походил пару дней полуогловшим и всё. Везение это или божий промысел?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 А как война началась и тяжёлые дни наступили, так вокруг Москвы икону на самолёте привезли в избавление от супостата. После обеда послышался в нашем тылу грохот двигателей, лязг гусениц. Забодрились бойцы и подумали, танки на подмогу подошли. Оказалось, тракторы Сталинс прибуксировали гаубицы. Бойцы, увидев орудия, духом окрепли. Но Михаил с первого взгляда определил, с танками по прежнему бороться нечем. Гаубица предназначена для стрельбы по площадям, либо неподвижным целям. Для обороны хороша, для контрбатарейной борьбы, для уничтожения дотов и зотов. Попасть из гаубицы в танк редкая удача, потому что снаряд из неё летит по навесной траектории. Сначала вверх, потом падает вниз.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 неплохим, можно даже сказать, хорошим солдатом. И вот как ты изменился. Михаил это заметил и решил друга приободрить. Однажды перед отбоем постарался сказать полушутливо: "Красномеец Чедрин, вы никак загрустили, или мне кажется?" Игорь шутку принял, в ответ улыбнулся: "Грустить солдату не годится, а задуматься задумался. Это верно. О чём?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 Что до победы, может быть, совсем не близко, да и доживёт ли он сам. Но ну и понятно, что всё это было далеко, где-то на краю сознания, заслоняясь мыслями о том, как прожить текущий день так, чтобы остаться живым, целым, невредимым. Примерно так и сказал Щедрину. Тот задумчиво покивал. Всё так. А всё же вот я думаю, хочешь, не хочешь, даже не о себе, знаешь ли, Думаю, какой будет мир после победы. Всё же изменится в мировой политике, так? Но ну, Михаил махнул рукой. Об этом нам сейчас размышлять нечего. Я вот думаю, что по некоторым данным наше наступление готовится, так что ждут нас горячие денёчки. Об этом не думал? Ну как же, Игорь Зевнов. Даже предполагаю, что через день-два, не позже. Ну что, одвой? Да, спим, ответил Михаил. Но уснуть долго не мог. Странно разволновало его этот разговор, ну историк беззлобно думал в адрес Игоря. Как ведь всё повернёт так, что мозги переворачиваются. С тем и уснул. Насчёт наступления верно, конечно. Солдатский телеграф вести разносит. Да и сколько ни секреть подготовку, всего не засекретишь.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 Крайне нужны пленны, чтобы выяснить, какими силами располагает противник, где располагаются артиллерийские батареи, где танки и сколько. Какую-то часть работы взяла на себя авиаразведка. Здесь большую роль сыграли лётчики 47-й авиадивизии полковника Толстикова. Активно вели разведку, делали фото железнодорожных узлов, шоссе, бомбили мосты и скопления техники. Полку, где служил Михаил, развед взвод был потрепан сильно. Когда случались ситуации критические, командир полка бросал на опасные участки всех, способных держать оружие: ездавых, писарей штаба, ветеринаров, разведчиков. Тем более при отступлении у них работы мало. Из взвода и запателей одно отделение осталось. Отправили к немцам одну поисковую команду, не вернулась.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 Если снять часового без четверти полночь, то его пропажа быстро обнаружится, объявит тревогу и поиски. Уйти не будет времени. Лучше часового убить или пленить в первом часу, тогда до смены караула уйма времени и есть шанс вернуться к своим. И таких нюансов много. Навермер ходили в поиск в своей форме с сапогах У немцев подошвы сапог подбиты гвоздиками с квадратными шляпками на каблуке подкова полукругом на влажном грунте следы видны отчётливо на советских сапогах подковок нет и гвоздики с круглыми шляпками для опытного разыскинника зацепка немцы широко использовали служебных собак в том числе и щеек наши бойцы сапоги чистили ваксой а немцы гуталлином Запах отличался сильно, для собаки это сильный след. Запах держится несколько часов. Немецкая поливая полиция ГФП имела богатый опыт. Многие члены её перешли из криминальной полиции, сыщики были отменны. Кто-то из штаба вспомнил о Михаиле. Вызвали к пенсии, как сокращённо именовали должность помощника начальника штаба по разведке. Прилучный, ты куда потерялся? Для тебя задание в самый раз. Надо пленного взять, желательно офицера. Товарищ старшоаттант, я не разведчик, обучение не проходил. Как же, помню, курсант Зенит на артиллерийском училище прибыл вокруг на практику. Можно сказать, почти красный командир. Язык врага знаю. Стало бы тебе все карты в руки.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 А вслед за ним ещё двое: уроженец Вязских краёв, рядовой Фёдор Студеникин, и фрейтер из старослужащих Алексей Карепанов. Надёжные, исправные бойцы, без нареканий по службе. Карепанов даже разок был в разведке, правда, по его словам, неудачной. Послали группу обычных солдат без опыта, они бесплодно поболтались по лесу. Линии фронта не было, полный хаос.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 Трёх линейки оставить за мной. В бревенчатом сарайчике выдал каждому ПП... ППД, оружию редкому до да по два полных магазина. И только Михаилу вручил нож в чехле. Как от сердца отрываю, один остался, в поиски незаменимая вещь, а теперь попрыгайте. Бойцы переглянулись, послышались, заулыбались. Старлей рекно. Что сказано со слухом плохо. Попрыгали по очереди, чтобы ничего не звякнуло. Утро их прыжки вышли бесшумные, а у Фёдора что-то брякнуло. Пенша незадатно поднял палец. Поняли теперь зачем? Лишний звук потерянная жизнь. Немцы ночью караул исправно несут, никто не спит. Ваша задача тихо просочиться. Немцы не успели позиции оборудовать, ни мин, ни от ни колючей проволоки. Полагают, зачем силы тратить, если не сегодня завтра наступать. Так что вам даже повезло. Всё, выходим. До передовой не больше километра. Через передовую должен проводить командир, причём сообщить командиру взвода, держащему оборону, старшему группы сказать пароль отза. Землянки заводного подошли, командиры переговорили. Михаилу сообщили пароль и отзыв. Дальше пошли вместе в траншею. Михаил о мандраж стал бить, держался, но чувствовал, как мелко трясутся пальцы рук. Но «Ну, не пуха не пера, неожиданно сказал Старлей. Полагалось в ответ послать к чёрту, но как-то не по уставу старшего по званию и должности посылать. Так и полезли в траншею. Темно. То и дело спотыкались о неровности, и два не падали в воронке, шли цепочкой один за другим. Старлей сказал, что до немцев метров 800. Только как определить в темноте, сколько прошагали, если ориентиров нет? Неожиданно совсем рядом услыхали разговор на немецком. Гюнтер, сколько ещё до пересмены? Бойцы замерли. Словат понял только Михаил. Выходят скоро появятся разводящие со смены караула. Медленно подались влево, в сторону от часовых. Как наставлял ПНШ, надо идти в тылы, там уже братья зака. Что знает рядовой пехотинец на передовой? Да хоть и фельдфебель. Потихоньку, почти не дыша, отошли в сторону, потом всё дальше в глубину обороны. Сколько прошли, не ясно. Впереди вспыхнула лампочка, раздался стук железа. Замерли. Алуч на миг в сторону повернула, осветив грузовик. Шофёр тоже интереса не представлял. Михаил решил про себя: ещё полчаса в глупе бороны, и надо брать языка. Идти назад, иначе не успеют вернуться до рассвета.